Глава 13 Иллюзия и реальность. Я отступал, оттянув копье в сторону. Лезвие меча Изакаэла хоть и отливало ауритом, имело корруптовый дол. Рукоять, гарда, все было сельверитовое, при этом усыпано бриллиантами небесного цвета. Тут были все три металла. На миг мне захотелось подскочить и обнулить противника. Но где шанс, что я сам не сгорю, коснувшись нулем коррупта? Из чего доспехи у этого отшельника? Сквозь ржавчину и не разберешь. Если только демон во мне сможет обуздать коррупт. Ну же, Беляр, где ты? Я не пойму. Нервно оглядываясь, спросил я. Ты союзник мне или нет? И да, и нет. Покачал головой падший. Тот проем, через который я входил, теперь был закрыт массивная двойная дверь на которой проступало теснение два человека каждый на своей створке тянули мечи к небу их поза была очень торжественной Клинки скрестились и вместе соприкосновения как раз на стыке дверей горела яркая звезда из аурита. на звезде был изображен глаз мое второе зрение четко подсказывало мне что вся дверь искрящаяся магия но когда я толкнул створку она не поддалась. Да, это очень сильная магия. Краем зрения я смог увидеть, что ангел двинулся. Вот он был в одном месте и почти мгновенно оказался рядом. Я доверился телу, потому что сам не чуял опасности. Из-за душил ее на корню. Толчковая нога чуть не лопнула от напряжения, жилы натянулись до предела, но мне удалось отпрыгнуть, отразив удар. Его клинок свистнул совсем рядом Наконечник копья столкнулся с мечом, сверкнули искры, оружие выдержало, хотя в руки заметно отдало вибраций. Отпрыгнув в сторону, я оказался далеко от выхода. Вскочив на ноги, я перехватил копье, продолжая наблюдать за падшем Тот стоял как вкопанный, глядя на рисунок на дубовых дверях, и даже не смотрел на меня. Два брата. Знаешь их имена? Откуда? Первые люди, созданные по образу и подобию. Образу и подобию кого? Но падший будто не услышал. «Если ты убьешь меня», — кивал своим мыслям и закоил. «Ты станешь сильнее». «Ну, это можно сделать как-то по-другому», — с раздражением сказал я и поднял наконечник, осматривая его. На острие виднелась внушительная зарубина, и на древке вместе крепления пошли трещины. и еще одного такого удара не выдержит. «Если я убью тебя...» Ангел повернулся ко мне, красные и золотистые зрачки сфокусировались. «Я стану сильнее». «Завладеешь частицей Абсолюта?» «В этом нет смысла». Закоил тронул затылок, погрузив пальцы во взъерошенные волосы. «Не пойму, кто здесь сумасшедший? У нас, кажется, уже был этот разговор». Я нервно улыбнулся, отступая вдоль стола к трону. Стол заметно светился искорками. Интересно, это тоже материальная иллюзия? тронув столешницу, мои руки ощутили твердую поверхность. Обычное дерево, шершавое, со следами зарубин, с потеками от веселых пирушек. Что это за магия такая? Эзекаил, наконец, начал двигаться. «Если в моих руках будет частица Абсолюта...» Я стану сильнее. Но тогда ко мне рано или поздно придут. Это слишком великая сила, чтобы оставаться незамеченной. Но ты же набираешь силу. По чуть-чуть, потихоньку. Он шел с другой стороны стола. Я умею ждать. Тысячи лет или две. Какая разница? Инфериор съедает силы. Намекнул я. Ты их копишь, а он съедает. Падший поднял взгляд. Нет. Это место хранит меня. Я заперт, но в то же время в безопасности. Расскажи. Хитро прищурился я. Одновременно мои стихии проснулись, потянулись наружу, заставляя ощущать все вокруг в более ярких расцветках. И они удивлялись, как и я. Глаза видели стол и блюда. Но на самом деле их не было. Не имеет смысла. И ангел метнулся ко мне. Застучали по полу снесённые со стола тарелки. Я едва успел подставить копьё. Звон, треск. И наконечник, кувыркаясь, улетел в дальний угол. Едва успев вырнуться, я стал в пяти шагах от сидящего на колене Эзокаила. А он застыл, рассматривая свой клинок, будто на картину любовался. Неожиданно в голову ворвалось воспоминание. Мне как-то довелось на родной земле в одной горячей точке встретиться с сумасшедшим, точнее с врагом, накачанным наркотиками. Ощущение было такое же. Видимо, этот падший присытился инфериором по самое не хочу. Я отбросил ставшее бесполезным копье и протянул руку к мечу на поясе. Шансы выиграть стремились к нулю, потому что мое владение мечом оставляло желать лучшего. Это место первого брата убийства. Изгаил повернул голову, оглядывая зал. Когда небо создало человека «Небо — это барьер», — сказал я. За моей спиной стоял трон. Я прекрасно видел резные ручки, спинку, все те же Сильверит и Аурит. Их вязь была умело вплетена в дерево той самой породы, что не пропускает стихии Земли. А еще я прекрасно помнил, что когда входил в тронный зал, этот трон стоял сгнившим. И Закоил продолжил. «Верно. Барьер. Так мы его понимаем. Небо — это то, что нельзя пройти». Я обошел трон, оглядывая зал внимательнее. Позади к стене прижималась лестница, уводила на балкон второго этажа. Крепкие дубовые ступени, перила. Но все это тоже видел сгнившим до того, как возникла иллюзия. «Бездна — это то, от чего нельзя уйти!» И Закаил продолжал говорить загадками. «А знаешь, в чем ирония?» Мне очень надо было, чтобы ангел продолжал говорить. Я не представлял, как справиться с противником, который силой мысли создает такие миражи. Силен он или нет, а тысячи лет заточения должны как-то сказаться на психике. Ему наверняка просто хочется поболтать. «И в чем же?» — спросил я. «Никто не знает, как возник Регнум». Падший подошел ко мне. «Есть несколько верований, и ты о них наверняка слышал». Я кивнул. изгаил отвел клинок в сторону и вел его в стол лезвие проходило через столешницу через блюдо через опеченок гусей будто прозрачное ангел приближался даже в тенебре думают по своему я отступил к лестнице тронул перила массивные надежные так подсказывали пальцы а вот стихия думала по другому где перила спрашивала меня стихия ну уже Белиар, беляшек бельчонок дрыхнет сволочь если подниматься по лестнице то я полностью окажусь под властью этого сумасшедшего отдам свои чувства ему под контроль кэль и авадон вдруг сказал изгаил вытянув меч из стола он был уже возле трона к чему то это все раздраженно спросил я Манера ангела вести беседу сбивала меня с толку то одна тема то другая. Инфериор был раем для них. Рабов вокруг, что грязие, слуги всегда были у их ног, верные воины, готовы были отдать жизнь за своих господ, а прекрасные женщины всегда восхищались ими. Я отошёл от лестницы, оценивающе оглядывая каменную кладку. В принципе, если постараться, то можно заскочить на второй этаж и по стене. Но один из пратив захотел большего. Изгаил пронзил трон клинком. Тот прошел, как сквозь мираж. В этот момент я сообразил, о чем он говорит. Об этих двух братьях. У меня мурашки пробежали по коже. Каэль — это бог, который сидит над этим орденом? Каков шанс, что в древности был другой Каэль? Этот брат хотел свободы. Он не хотел подчиняться небу. Он хотел быть над небом. Ангел говорил и говорил. Тут я был прав, и за Каилу очень хотелось выговориться. Каэль и Авадон, по его версии, были первыми людьми, но при этом сидели в этой крепости, которая защищала их от врагов. На вопрос, что это были еще за враги, ангел ответил в своем репертуаре. Разве это имеет смысл? Я уже привык, что не надо искать логику в чужой вере, и слушал дальше. Одновременно мои пальцы ощупывали кладку за спиной, сканируя стены замка. Если есть слабые места или потайные ходы, это мне поможет. А еще надо бы разбудить Белиара». И Закоил вещал, что Каэль все время просил у неба открыть ему правду, требовал истину. Он проводил на крыше крепости у главного алтаря дни и недели. А Вадон же наслаждался жизнью. К нему в крепость не иссякал поток слуг с вином и яствами, самые красивые женщины возлегали с ним по собственному желанию, а звери пели ему хвалебные песни. Иногда он поднимался наверх, желая пригласить брата к радостям жизни, но вид голого, облепленного женщинами Авадона, лишь раздражал Каэля. Он погружался в молитвы, открывая тайны мироздания. Он постигал отмеренное небом и даже больше. Основы мироздания, беседы с высшими силами, тайны творения. Каэль был и тут, и там одновременно. А тут приходил похотливый пропойца, потрясал кубком с вином и мужским достоинством и вещал «Брат, я жду тебя!» По крыше разносились стоны женщин, с которыми Аводон совокуплялся прямо у алтаря, где смиренно стоял на коленях Каэль. Именно тогда открылась Каэлю и бездна. Нет, она не овладела им, ведь он был чист сердцем. Но, быть может, она все же тронула его душу, когда брат отвлекал. и раздражение начало расти. Каэль понял, что не сможет достичь высот и вырваться из плена инфериора, когда его все время тянут вниз. И в один из таких дней, когда Вадон опять заснул рядом с алтарем, отвлекая своим разнузданным видом, Каэль убил его. Потом он понял, что совершил, и долго пытался небо выпросить прощение стирая колени перед алтарем. «Так он выпросил его?» — спросил я. Голос ангела уже чуть отдавал хрипотцой. Давно он так много не говорил. «Мне неизвестно». И Закаил покачал головой. «Все это я прочел здесь, на стенах этого замка». После убийства летопись прекратилась. «Это тот же Каэль, что и сверху?» Я поднял глаза к потолку. «А разве может быть по-другому?» Поняв, что враг выговорился, я чуть согнул колени. Мечом биться особо не умею, в ближнюю схватку вступать нельзя. Так, пробуем ощутить землю под ногами противника. Какой твердый камень, с трудом поддается. Это мой мир!» Рявкнул и загоил, и рванулся ко мне. Я успел подставить лезвие, но ангел провернул свой меч, едва не взрезав мне предплечья. Пришлось отступить, и мой клинок, свистнув, улетел вверх и воткнулся в балку на втором этаже. издевательски поблескивая концом рукояти. Обезоруженный, я отскочил назад, к трону, и закоил, усмехнувшись, посмотрел наверх, а потом грациозно взмахнул клинком, изображая какую-то боевую стойку. Это детский прием, сильная воля. В его глазах проснулся совсем не сумасшедший задор. Грешно в инфериоре не владеть мечом. Я стал накачивать энергию земли, оглядываясь на замурованный выход. А смогу ли я выбить... иллюзорную дверь. «Мне недоступны материнские стихии», — сокрушенно покачал головой падшей. «Но стихия духа, если ей овладеть совершенстве, способна на многое». Его намек был понятен. Вся эта иллюзия вокруг — проявление стихии духа. «Белиар, мать твою поднебную, просыпайся!» Накачав спираль, я побежал к двери. Изгоил так остался стоять возле стены, с интересом наблюдая. выставив руку, я послал земную волну. Человеческая мера неплохо так шарахнула. Грохот. Кирпичи вырвало из своих гнезд, расширяя проход. На миг все закрыло пыль. Я прыгнул вперед, вихрящиеся клубы грязи, но... Воткнулся в твердую поверхность. Оттолкнувшись, я приземлился на корточке и ошарашенно посмотрел на препятствие Выход все так же закрывала двойная дверь, только теперь она была гораздо больше. я увеличил проем, а Изакаил увеличил створки. Гениально! Я покрутил головой. Стены не пробить, слишком толстые. Если пробью, сил потеряю немерено. И даже инфериор не особо отзывался в этом месте, не мог усилить стихию по моему зову. Видимо, рукотворный замок уже далек от матери природы. Я оглянулся на Изакаила. «Стихия духа, говоришь?» «Действительно сильная воля», — усмехнулся падший, — «Я буду очень рад, если ты получишь мою силу. Когда ты придешь к аэлю он увидит в твоих глазах и мою месть». Изогаил расхохотался, его смех эхом заметался под сводами. Растопырив пальцы, я медленно двинулся к нему. Извлекать пики из твердой кладки сложно, но можно. Раскрывать щели в стене за его спиной трудно, но реально. Тонкие короткие пики пронзили ангела, но он даже не среагировал. Кусочки породы выстрелили ему в затылок, но он и виду не подал. У меня чуть челюсть не отвалилась. Что происходит? Ангел не дал мне передышки и кинулся в атаку. Мне оставалось только отпрыгивать, на пределе скорости уходя от клинка. Прыжок, кувырок, оттолкнуться от стены, перекатиться в сторону. Я вскочил, побежал к трону, но тут спину взрезало болью. Раздался скрип разорванной кольчуги. а а Я заорал. Кончик лезвия все же достал меня. «Э? Что? Мы где поднебыш?» Прошелестел сонный голос Беляра. Отскочив к трону, я встал за ним. слизнув слезнув состырья, попробовал на вкус мою кровь и усмехнулся. «Какая богатая у тебя история!» Он задумчиво поднял глаза, оценивая вкус. «Хлель огненная плеть! Бедняжка! Это я клеветал ее!» Она была слишком честолюбива, верное небу. Беляр внутри меня, словно заспанный, ошарашно озирался, оценивая ситуацию. Демон, кажется, увидел все, и рану на моей спине, и торчащий сверху меч, и обломанное копье. «Какого хрена поднебаешь? Ты внутрь вошел?» Я лишь обиженно хмыкнул. «И так теперь понятно, что зря. Чего теперь тут воздух? Душу мне сотрясать». «Тут все иллюзия! Даже твоя магия земли иллюзорна! Он завладел твоим разумом!» А Паши, причмокивая губами, вдруг округлил глаза. «Демон? Белиар?» «Ага, привет, подперыш ржавый!» «И ты здесь, воин тенебры!» И Закоил с отвращением сплюнул. «Да, сильная воля! Убить тебя будет наслаждением!» «Но я же нужен тебе!» — огрызнулся я. Ты хочешь отомстить Каэлю? Марк, бесполезно взывать к его логике. Он и раньше был не особо разумным. А теперь так вообще. Кто бы говорил? Из-за обиженно оттянул губу. Ты всегда слепо верил бездне. Но что, отблагодарила она тебя, Беляр? Не твое дело, мразь. Я так понял, у этих двоих дружба тоже была давней. Поднёбыш, он сказал тебе, как вытащить хлель? Да. Ответил я, посылая мысль биляру Мысли про Джахаила в пещере, где он сидел со стрелой в спине, и как он отдал мне дар, что это именно он осудил Хелиэль на смерть, и по наследству право отменить наказание досталось мне. «Хелиэль!» Изакаил улыбнулся. «Она была прекрасна, а во владении мечом ей не было равных. Тут он прав, подстилка перевая. Марк, нам нужен алтарь. Думай твою поднёгную душонку!» «Вы так похожи с ней, Беляр!» Эзекаил разговаривался не на шутку. «И куда только делась вся его спесь! Вот уж действительно, хоть садись с ним за стол, разливай вино и устраивай в посиделке до утра. Просуждать о богах и устройстве мира, да под хорошую выпивку, это и ангелам не чуждо!» «Хлель! Ярая защитница неба, а Беляр — слепой слуга бездны!» парший улыбался. «Умеешь ты выбирать друзей, сильная воля!» Беляр ревниво парировал. «Потому что это достойно уважения. Вы, еретики, думаете, что свободны, выбирая. А мы же видим истинную природу вещей!» Пока не спорили, я думал. И вдруг меня осенило. А ведь Каэль, старший брат, целыми сутками не слазил с крыши замка, вымаливая прощение. «Там должен быть алтарь!» вот да, поднёбыш! У тебя есть мозги!» Я улыбнулся, а взгляд Изакаила вдруг похолодел. Он смекнул, что его же болтовня дала мне ответ. «Все, Марк, поехали! Не вздумай обнуляться!» Я ощутил, как сила демона хлынула по моим жилам. Мой взгляд сразу коснулся меча, торчащего сверху. «Не особо я владею им, поднебыш, но другого выбора нет!» Изакаил прыгнул. Трон разлетелся в дребезги, и моя демоническая рука перехватила руку падшего. Ногой отпихнул его. На миг в глазах ангела промелькнуло удивление. Бильярд тут же выпустил струю огня, воспламеняя воздух, а потом я, разбежавшись, прыгнул на стену. Когтистая рука врубилась, вырывая куски из кирпичей. Другая же рука плохо вгрызлась. Инфериор не отзывался, а порода камня была слишком твердой для стихии. Твердой или древней, или закрытой магией Эзокаила. Несколько скачков — Но вдруг меня в сторону оттянула рука демона. В то место, где я висел, воткнулся клинок, и через мгновение из рукояти клинка, словно вычерчиваясь в воздухе, возник и закоил. «Ты думаешь, что сможешь уйти отсюда, Беляр? Сила двоих в одном — это слишком ценный подарок!» Я неожиданно плюнул ему в лицо, и падший аж отпустил меч, спрыгнув вниз. Демон особо не церемонился и выбирал самые подлые приемы. И Закоил провел ладонью по лицу и с ненавистью поднял глаза. «Ты будешь умирать медленно, как и положено частиц абсолютов в полном отчаянии! Пошел ты на хрен крикнул я, и, оттолкнувшись от меча Изакаила, прыгнул вверх. Пальцы обхватили рукоять моего клинка, я качнулся и прыгнул уже на второй этаж, сразу в проем, стараясь прилететь иллюзорный балкон. Сильверитовый меч остался в моей ладони. Как Беляр смог его вытащить, было для меня загадкой. «Поднёбыш, всё только начинается!» Едва демон сказал это, как впереди в темноте коридоров замка появились тени. У меня мурашки побежали по коже, едва я разглядел их. «Хильда, рычок, макота». Все они держали в руках оружие и злорадно улыбались.